Естественно, Гарбер и слушать не стал их доводов. Собственно, Дач на это и не сильно рассчитывал, но не ожидал, что встретит такой отпор. ФБРовец выкатил глаза, лицо его приняло морковный оттенок и он заорал так, словно перед ним стояли два парня, признавшиеся по секрету, что они два дня как смылись из лечебницы для душевнобольных. «Слушайте!» Гарбера трясло от злости. «Мне наплевать на ваши домыслы. Мне плевать на ваши соображения и предложения. Мне в конце концов плевать на то, что вы думаете предпринять. Вы вернетесь вместе с нами на базу, а потом, если вам так хочется, нанимайте вертолет и возвращайтесь сюда охотиться. Можете стрелять, орать, взорвать здесь все к чертовой матери, но без меня». «А пока я главный, вы будете сидеть в вездеходе и помалкивать, ясно вам? Сидеть и помалкивать!» «Теперь...» — Гарбер повернулся к полицейскому. «Персонально для вас, Хериган, если вы попробуете предпринять что-либо без моего ведома, я отдам вас под суд, как только мы приземлимся в Лос-Анджелесе. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли!» «Господи, Гарбер!» — Майк сдерживался изо всех сил. Он понимал, вздумай он сейчас дать волю чувствам, дерьмовый сукин сын не даст им ни одного шанса. «Поймите, этот ублюдок просто не выпустит нас отсюда. Речь идет не о том, придется нам возвращаться вместе или поодиночке, а о том, сможем ли мы вообще выбраться из этой станции». ФБРовец покачал головой, давая понять, что разговор окончен. «О боже, ну ладно, допустим, вы мне не доверяете», продолжил полицейский но дача датча-то вы можете выслушать?» «Нет», – коротко отрезал Гарбер, но не выдержав, продолжил. «Я не стану слушать ни одного слова!» Он поднял палец и веско закончил. «Ни одного!» «Черт, мать твою!» – Херегина понесло. «Это вы просили нас о помощи, вы! Это вы заставили нас ехать сюда! А теперь, когда мы собираемся спасать ваши задницы, затыкаете нам рты, да? Так получается, Гарбер, мать твою! Не даете ни шагу сделать?» «Совершенно верно, Херриган!» – Фаберовит зло оскалился. «Мне надоели ваши разговоры. Надоело, что вы постоянно делаете из моих людей кретинов. Надоело, что вы строите из себя тут защитника человечества. Нарушаете приказы и нарываетесь на драку. Здесь не метродивижен, лейтенант. Мои люди могут сами о себе позаботиться. Без вашей помощи, ясно? Они не сопливые мальчишки вроде вашего Ламберта. «Их не нужно водить за ручку, вытирать им нос и сажать на горшок, понятно?» Это он сказал зря. Трогать Джерри Ламберта овцу не стоило. «Слушай, ублюдок!» — со зловещим спокойствием процедил Майк. «Парень, имя которого ты только что упомянул, погиб, спасая людей. Может быть, ему не хватило выучки, но башка у него варила в сто раз лучше, чем у тебя. И сделан он был из мяса, а не из дерьма». Так вот он погиб, спасая людей. А у тебя, сраный ублюдок, не хватило смелости даже на то, чтобы взять пушку и пойти спасать своих товарищей. Так что запомни мой совет хорошенько. Если ты, ослиная задница, еще раз назовешь его имя или еще кого-нибудь из моих ребят, я тебя заставлю проглотить эти слова вместе с мозгами, которых в твоей дерьмовой башке и так своробинный клюв. Понял? Он повернулся и пошел к проему. Дач проводил партнера взглядом. Напряженная спина, неестественная посадка головы. Руки, сжимающие автомат, побелели. Шефер понимал полицейского. За 12 лет он так и не смог сжиться с мыслью, что его команда погибла. Их больше нет. Иногда Дач даже разговаривал с ними вслух, словно они были где-то рядом и могли все слышать. Порой возникало ощущение, что и Билли, и Понча, и Мак, и Блейн, и Хофкинс все стоят за его спиной. А ведь прошло 12 лет. Как же должен мучиться полицейский, потеряв своих друзей два года назад? Дач обернулся к угрюмо-молчащему Гарберу. Ты везунчик, сообщил он. Почему? ФБР подозрительно прищурился. Что вы хотите этим сказать? Только то, что если бы ты сказал подобное о ком-нибудь из моих ребят, «Я бы тебя убил». Майор Алан Шефер не шутил и не преувеличивал. Он бы действительно убил Гарбера. Вернувшись на свое место у люка, дач поставил автомат, вытащил аварийный комплект и сказал Майку. «Знаешь, напарник, я думаю, самое время начинать».